Часть пятая. Это место зарезервировано. Глава двадцать первая. Ариэля сбилась с дороги. Она бродила в незнакомых местах, в жаркой чаще зеленых лиан, поросших листьями, почти закрывавшими солнце. Небо виднелось лишь яркими белыми пятнами. Ариэль знала только одно. Ей нужно выбраться отсюда. Здесь оставаться нельзя. И она пробиралась вперед, раздвигая стену растительности, тут же смыкавшуюся со спиной. В лианах прятались колючки, Они кололись и оставляли царапины, стоило только шевельнуться. Путь вперед грозил бедой, но выбора не было. Надо было вытерпеть, пройти заросли и выйти на другой стороне. Пахло землей, жарой и сырой зеленью. Еще ощущался другой запах. Воздух пропитывал сладковатый аромат, густой, как вино. На колючих плетях висели темные ягодки. Их были сотни совсем черные и чуть красноватые. И Орель поняла, что стоит в густой чаще ежевики, протянувшейся во все стороны. Вопрос — в какую сторону выход? И другой вопрос — более тревожный. А есть ли выход вообще? Она пошла вперед в выбранном направлении, хотя и не помнила, как его выбирала. Наверное, выбрали за нее. В любой момент она могла остановиться, повернуться и пойти в другую сторону. Но все-таки, думалось ей, бывает иногда, что надо в этом мире чему-то верить. Она не слишком далеко ушла, когда из чащи вышел этот человек и встал перед ней, будто загораживая дорогу. Арель знала его. Знала его лицо. По фотографии с водительского удостоверения. Знала, что он сделал с двумя ее друзьями и знала, что он сейчас хочет сделать с ней. Она попятилась, он двинулся следом. Его лицо ничего не выражало. У Арели от страха стиснуло сердце, многие стали подкашиваться, а он приближался неторопливо, с нездешней пугающей уверенностью, и лицо его стало меняться. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Кожа заребила и поползла, как глина под невидимой рукой. Под ней задвигались кости. С щелканием и потрескиванием менялись, разрушались черты лица. Одна щека выпятилась наружу, другая ввалилась. Нос съежился и сменился увеличивающейся трещиной. Лоб вытянулся куском камня в прожилках. Один глаз отступил внутрь в темноту, другой выкатился, как у вытащенной из воды рыбы. А нижняя челюсть поехала вперед. Потом с треском, будто ломают сухие палки, она стала выходить из сустава, отделяясь от верхней. Ариэль пятилась сквозь режущие колючки, держа руку перед лицом готовая оттолкнуть морду рептилии с разинутой пастью, а та раскрывалась до немыслимых размеров, гигантская даже по отношению к уродливой голове, из которой выросла. Изуродованное тело метнулось карель, продираясь через колючие плети, руки опущенные и сжаты в кулаки. На краю прожорливой пасти влажно блестит единственный глаз. Из этой зияющей дры вырвалось что-то темное — за ним еще что-то такое же, и еще, и еще, потом по три сразу, потом по пять, десять и двадцать. Пасть изрыгала узкие темные снаряды, у которых тут же отрастали крылья и черные перья, и они кружились вокруг Риэль живым вихрем. Из разинутого рта Джереми Пэта вылетали черные раи ворон. Некоторые подлетали к Риэль, клюясь и щипаясь и красные глазки метались из стороны в сторону, но большая часть их налетала на ягоды. Птицы срывали их с плетей и глотали, капая соком с клювов и сражаясь друг с другом за каждый кусок. Они кувыркались в почерневшем воздухе, сбиваясь в дерущиеся злобные узлы. В пронзительных криках слышались почти человеческие чувства — жадность, торжество победителей и досада проигравших. Воздух загустел от ворон. Они бились в лицо Ариэль, сталкивались друг с другом, продолжая драться за раздавленные сладкие ягоды и рвать друг у друга перья. Хлопали сломанными крыльями, штопором уходя вниз. В просветы окружившей ее черной стены Ариэль видела, как вертится вокруг себя Джереми Пэт, выбрасывая в стороны руки, подобно цилиндрам непонятной машины двигателя карнавальной карусели, у которого вылетели стопоры и сгорели регуляторы. И вот теперь он вертится и вертится, пока не рассыплется осколками в ревущем взрыве. Чем больше ворон из него вылетало, тем сильнее он сжимался, усыхал. Одежда с него спала, обнажив тело. Сморщенный ужас серой кожи. Уродливая голова моталась из стороны в сторону, бескостная, на шее, похожей на плеть». Вдруг она стала спадаться, последние пернатые черные твари выбрались из нее, теснясь, моргая красными бусинами глаз и тут же вцепляясь друг в друга, и голова съежилась, как спущенный шарик. В этом невредном визге, в этой вьюге перьев и хаосе когтей, Ариэль видела, как падает усохший скелет тела, все еще вертясь, и подумала «Он сосуд». Вороны налетели на нее». Они запутывались в волосах, лезли в ноздри, забирались в глаза, били по губам. Она пошатнулась, отступила, стараясь найти место, где можно обороняться на этом поле жизни, вдруг ставшим филиалом Ада. И тут поняла, что на нее они летят лишь потому, что она оказалась между ними и немногими нетронутыми плетями ежевики, где еще есть ягоды. А они... Не успокоится пока не объедет все, не оставив ни единой. «Посмотри на меня», — сказал кто-то. Ариэль обернулась. Рядом с ней стояла та девушка. Именно такая, какой Ариэль ее запомнила. В той же одежде, в той же драной соломенной шляпе, и смотрела на Ариэль теми же черными глазами. Безмятежными и бесстрастными. И щеки были те же, что и тогда» в подростковых угрях идем со мной сказала девушка сказала без акцента но голос ее был похож на тот который когда то очень очень давно арреэль слышала и верила ему девушка протянула руку арельэль ее приняла вороны продолжали клубиться вокруг но ни одна не пролетала между ними арреэль не знала кто двинулся первым девушка или она но они пошли рядом через плети ежевики, держась за руки, а черный занавес ворон хлопал крыльями им в лицо и шипел в спину. Но ни одна не вторгалась в занятое ими пространство, и стена ворон расступалась перед ними. С пронзительным визжащим звуком раздавались в стороны стены черных перьев и блестящих багровых глаз, как разлетаются сухие листья, стрясенные с дерева И осталось лежать, глядя в потолок. Там медленно вертелся вентилятор, очень тихо потрескивая. Солнце ярко светило сквозь светло-желтые занавески на окне. Где-то около Бентон-Плейс лаяла собака. Проехал мотоцикл. Арель повернула голову на подушке, высматривая часы. Те, что стояли на тумбочке, сказали, что «сейчас десять минут одиннадцатого» приятная симметрия стрелок. арель потянулась, услышала, как хрустнул позвоночник, и начала было вылезать из кровати, но решила полежать до четверти одиннадцатого и попытаться обдумать свой сон. Она лежала в кровати гостевой спальни в доме матери Берг, в районе, где маленькие аккуратные дома встали на холме над федеральной дорогой номер пятнадцать в северо-западной части Сан-Диего. Сюда они приехали накануне вечером после 280-мильной дороги с фестиваля Стоунчорч. Участники группы так были измотаны пережитым, что едва успели пробормотать какие-то вежливые слова миссис Фиск и сложить куда-то сумки. И тут же свалились. Труиталлен, хотя и вел машину всю дорогу, пошел в кабинет с лаптопом, сотовым телефоном и чашкой кофе и закрыл за собой дверь. Белый ГМЦ «Юкон» с тонированными стеклами, который их сопровождал по извилистым улицам и припарковался перед домом, наверное, еще на месте. Можно будет проверить, просто из любопытства, когда она встанет. А еще она подумала, что очень интересно разобрались с необходимостью заправиться. Вчера, когда стал кончаться бензин, труп Асотовому передал какие-то коды. Жестянка остановилась возле колонки на заправке «Тексако», и тут же белый «Юкон» и еще один серый «Металлик» встали по обе стороны фургона и трейлера группы «Зе Файв». Из обоих внедорожников вышло по одному человеку, оба одетые как тру, в простые штаны и рубашку, и эти двое встали лицом к темноте на дальней стороне дороги Ай-8. Их было бы не отличить от обычных бизнесменов, путешествующих по делам и вышедших размять ноги, если бы не пара странной формы биноклей, через которые они осматривали окрестности, поворачиваясь в стороны. «Ночное видение», — сказал ей кочевник. «Или тепловое». Тру закачал бензин. Из Юкона вышел еще один человек и заправил обе машины. Агенты о чем-то быстро посовещались и двое зашли внутрь здания и вышли, каждая с двумя пакетами попкорна и четырьмя чашками кофе на пенопластовом подносе. Тру спросил музыкантов, не надо ли кому в туалет, и когда выяснилось, что да, им был выдан персональный эскорт из агентов ФБР. Ни разу не было момента, когда как минимум двое агентов не смотрели бы в приборы ночного видения или что оно там. У Риэль создалось впечатление, что в каждом юконе есть четвертый человек на заднем сиденье. Так она решила по замеченным движениям и по четвертой чашке кофе. Девять человек, включая Тру. Много на это уйдет денег налогоплательщиков — охранять жизнь четырех музыкантов, у которых дезодорант давно уже выдохся. Плюс к тому Тру заплатил за бензин своей или казенной кредитной картой. Что тут удивляться, если страна по уши в долгах? Ариэль подняла голову и глянула на вторую кровать. Джон Чарльз еще спал, запутавшись в простынях, как будто ему тоже снились плети ежевики и шагающий призрак Джереми Петта. Он лежал, отвернувшись лицом к окну. Очень неприятно было смотреть на его правый глаз, который за ночь распух, как устрица, и переливался затейливой гаммы от черного с лиловым оттенком до оливково-зеленого. Немного помогли пакет со льдом, выданный в медицинском трейлере, и доза Эксадрина Форте. Джон спас ей жизнь. «Все равно вчерашние события не укладывались в голове. Совершенно верно, — говорит штампованная фраза, — все произошло слишком быстро. Когда Джон прервал пение, и музыка дернулась, а потом он нырнул вниз, как безумец, — Это невозможно было воспринять. А потом узнать, что этот молодой человек, девятнадцатилетний, судя по калифорнийскому водительскому удостоверению, как сообщил Тру, целился в нее. Нет, в голове не укладывается. Стрелка скрутили и увели быстро и аккуратно. Группа The Five ушла со сцены, и техники убрали аппаратуру. Через час должна была выступать «Монстр Риппер». А вскоре после этого, после захода в медицинский трейлер и короткого разговора с репортерами тусонского телевидения и с Брэдом Лоулом из «Дейли Стар», жестянка отъехала от этого цирка. За рулем сидел Тру. На Ай-8 в сторону запада заняли свои позиции два юкона — серый металлик спереди и белый сзади. И вот так они поехали колонной. Кочевник спас ей жизнь» и арель очень нескоро забудет об этом подарке если вообще когда нибудь забудет он чуть фыркнул будто прочитав ее мысли рука его поднялась коснуться глаза но даже во сне мозг сообразил что лучше этого не делать и рука упала обратно на грудь тру не сказал им пока что как зовут того парня хотя наверняка видел в его документах он сказал что будет информировать о ходе дела и это было вчера, до того, как он скрылся в кабинете. Ариэль позволила себе вернуться в сон и проиграть его с самого начала. В комнате было светло, солнечно и радостно. Стоял пряный запах освежителя, который, наверное, утром разбрызгала миссис Фиск, учитывая, насколько им необходим душ. О темном трудно было думать, но необходимо. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Сосуд. Она вспомнила эту мысль. Что это значило? Яркий образ кишащих ворон, налетающих на ягоды и рвущих их с ветвей. И яркий образ девушки. Той девушки. Идем со мной. Ариэль вдруг поразила желание, потребность увидеть эту песню. «Песня Кумбая», — назвала ее Барк. Она наклонилась к полу, где рядом с синим чемоданом стояла ее кожаная сумка с бахромой. Открыв сумку, она вытащила блокнот с приклеенными камешками десятка цветов и открыла его на странице, где была написана заготовка для общей песни, предполагавшийся последний которая должна быть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 Тебе дороги лёгкой, мужество в пути. Тебе дороги лёгкой, мужество в пути. Ох, пригодится тебе мужество в пути. Пока что вот так. Не слишком примечательно. Песня в работе. Что-то в работе. Арель снова пробежала строчки. То, что она записала, как она поняла сейчас, начиналось и заканчивалось пока что, по крайней мере, словами той девушки. Сидя на кровати с подушкой под спиной, слушая лай собаки с улицы и глядя на льющиеся сквозь желтые шторы солнечные лучи, Ариэль почувствовала, как приходит к ней трансцендентная истина, ощущение чуда. И с примесью некоторого страха, да, но это было как попасть в тиски тугой и радостной дорожки ритма и темпа, ощущение и знание, что все правильно — Всё идёт как должно идти, и что сломать этот ритм, эту странную и иногда пугающую связь, прервать это движение вперёд, ведущее к неведомому контрапункту, будет не просто непрофессионально. Это будет трагедия. Ариль подумала, что та девушка, кем бы она ни была, помогает им создать песню. "Джон", позвала она. "Джон". "Не", промычал он. "Спасибо, не хочу". Почему-то ей стало легче. Что бы она ему сказала? Как объяснить то, что чувствуешь? И это ведь всего лишь ощущение. «Идем со мной», — сказала девушка. Ариэль решила, что надо встать. Вот прямо сейчас. Нужно принять душ, отмыть волосы от красной пыли Стоун Чордж, одеться и найти спокойное место, чтобы поработать над песней. Пора быть серьезной. Тейри лежал на полу, спал в спальном мешке. Берг заняла диван в маленькой кладовке в подвале. «Меня устраивает», — услышала Ариэль ее слова, обращенные к матери, и Берг понесла свой чемодан вниз. Ариэль решила, что Берг собирается спать как можно дальше от комнаты, где уже почти десять лет лежали вместе мать и отчим. Насколько понимала эту историю Ариэль, Берг было четырнадцать, когда отец и мать развелись, а потом мать продала дом, где родилась Берг, и после свадьбы переехала вместе с дочерью к Флойду Фиску, разведенному отцу двадцатиоднолетней дочери студентки школы медсестер. Ариэль приняла душ, вымыла волосы и оделась в джинсы и свободную лиловую блузку с длинными рукавами, с цветами и кружевами на рукавах и на шее. Одна из многих находок в магазинах винтажной одежды, хотя сейчас они почти так же дороги, как новые вещи. Выйдя из ванной, она столкнулась с Терри. С покрасневшими глазами он бургнул что-то вроде приветствия и прошаркал мимо в заношенном купальном халате. Джон все еще был в отключке. Может, и к лучшему. Она взяла блокнот и ручку с фиолетовыми чернилами и пошла по коридору в кухню, где мать Берг следила за мультиваркой, глядя мыльную оперу по телевизору. «Доброе утро!» Мать Берг была урожденной Ким Чепман, но в театрально-болельщицкой тусовке школы имени Патрика Генри ее стали называть Чеппи, и кличка прилипла. При виде нового человека лицо ее осветилось. Она была привлекательная женщина, высокая, худая, крепко сбитая, как и ее дочь» но карие глаза, куда более темные, чем у Барк, были грустны. Ариэль видела Чеппи несколько раз, когда они играли в Сан-Диего, но в доме не была никогда. Она знала, что Чеппи сорок пять, что она средняя сестра двух братьев, что ее отец-пенсионер был когда-то техником в компании «Нортрап Грумман» и однажды обменялся рукопожатием с Говардом Хьюзом, и что свои длинные и по-прежнему шелковистые волосы она подкрашивает от седины краской «Клариол Медиум Браун». Чеппи была в бежевых брюках и черные блузки без рукавки. — Добрая, — ответила Ариэль, — пахнет вкусно. — Овощное рагу на ленч. Завтракать будешь? Я что угодно могу приготовить. — Вообще-то мне только стакан апельсинового сока, — она подумала. — И тост, наверное... «Джем к нему можно?» «Сок, два ломтя цельнозернового пшеничного тоста и клубничный джем. Нормально?» «Прекрасно. Я сок возьму». Ариэль потянулась к холодильнику, покрытому яркими магнитиками разных оттенков, прижимающих цветные фотографии, некоторые уже полинявшие. Мелькнул иной мир. Улыбающийся мужчина с начинающейся лысиной, широкоплечий, в роговых очках — сидит посреди разбросанных книг. Встроенная девушка лет шестнадцати с густыми волнистыми черными волосами стучит по ударной установке, закрыв глаза. Какой-то терьер со склоненной набок головой смотрит на камеру испытующе. Сцена в баре человека на двенадцать. Почти все седые и длинноволосые. Чокаются пивными бутылками. Тот же лысеющий крепыш теперь в тёмных очках стоит, обняв за плечи счастливую Чеппи Фиск, а за ними — чудо природы, Большой каньон. — Сейчас дам. Ариэль ещё даже не успела понять, где сок, как Чеппи предупредительно по-матерински метнулась вперёд и достала пакет. — Бэрк, наверное, ещё спит? — спросила Ариэль, пока Чеппи наливала ей сок. — Пока не проявлялась. — Вот твой сок, сейчас тосты будут. — Спасибо. Арель отпила соку и оглядела кухню. Как и весь остальной дом, она была солнечной, очень уютной, с уютными безделушками, собранными из разных туристских мест. Все аккуратно, чисто, в порядке. С этой солнечной кухни где шел по телевизору сериал и где Чеппи хлопотала над тостером, никак не вязался тот факт, что муж Чеппи, второй ее муж, и отчим Барк, умер месяц назад. Но все-таки было в этом доме, как бы ни был он светел, ощущение, что здесь нет кого-то, кто уже не вернется никогда. Ариэль не была знакома с Флойдом Фиском, и, насколько она знала, никто из прочих тоже. Берг сказала матери задолго до концертов Сан-Диего, что не хочет его и близко видеть, так что он и не показался ни разу. флойд мать его фиск — сказала она как-то Ариэль на репетиции, когда они разговорились о своих родителях. — Тебе не кажется, что имя как для того парикмахера в Мэйбери? Знаешь, из сериала про оппи А чем он тебе так не нравится? — спросил Ариэль. — Он как-то плохо обращается с твоей матерью? — Плохо обращается с матерью, — повторила Берг, будто взвешивая эту возможную причину. — Нет, нормально он с ней обращается. Она его любит но он не мой папа. Понимаешь? Ариэля не была уверена, что понимает. Но у Берг настроение стало грозовое, и, значит, дальше в эту сторону ходить не надо, если на тебе громоотвода нет. «Можно у тебя спросить?» — обратилась к ней Чеппи, намазывая тосты клубничным джемом. «Вопрос, конечно, неловкий, но... Ты не подруга, Берг?» «Ну да, мы с ней подруги» нет я чепи покосилась в другую сторону отвела глаза я хотела спросить вы близкие подруги а, -а, -а...... арель поняла о чем идет речь нет нет не в этом смысле подруги чепи покраснела пожала плечами я не знала я не очень ее расспрашиваю она подала арельь тост на желтой тарелке с коричневыми цветочками вдоль края она когда не в духе может голову оторвать но ведь Это не мне тебе рассказывать? — Все мы, бывает, срываемся. — А, да, я должна была вам передать. Мистер ален утром ушел в город. Сказал, что после обеда вернется. — Он на фургоне поехал? — Нет, взял одну из этих больших машин. Представляешь себе, съел четыре яйца и чуть ли не весь мой бекон. Сказал, что возместит, но, знаешь, здоров этот парень лопать. Чеппи сделала вид — что смотрит свой сериал, но уголок рта у нее зашевелился, и понятно было, что сейчас она что-то скажет или спросит. «Разреши еще один вопрос», — проговорила она наконец. «Ты веришь, что этот человек вас защитит? В смысле, сможет защитить вас всех, всю группу? Я этот ролик пересматривала много раз и видела, как тебя едва-едва не подстрелили. Твои родители не волнуются за тебя? Они тебе звонили?» — Я им звонила, — ответила Ариэль, когда это впервые случилось в Свитуотере. И из Тусона звонила снова. «И, — И что, они хотят, чтобы ты вернулась домой или нет? — Они об этом не говорили, и я от них этого не ждала. Ариэль откусила кусок тоста и стала жевать. — В любом случае, я бы не поехала, потому что это уже не мой дом. Я живу в Остине, хотя... — На следующий год могу оказаться в каком-нибудь другом месте. — Берк мне говорила, что ваша группа распадается, — сказала Чеппи будничным тоном. Прискорбно было слышать, потому что она всегда... Она остановилась, будто решая, будет это предательством доверия или нет. Решила, что не будет. Она всегда в вас верила. Больше, наверное, чем во все свои другие группы. И особенно в Джона, и в тебя, Верила, что вы достигнете успеха. Сделайте запись хит, заключите контракт с фирмой записи. Такого типа. О, Господи, я старая, да? Но, клянусь, с Элвисом Пресли роман не крутила. Ариэль улыбнулась. Зато крутила роман с тодом ранграном сказала Чеппи. И слегка еще с Джо Страммером. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. И массаж спины делала игипопу А Роберт Плант мне руку целовал как-то в Голливуде, прямо на бульваре «Сансет». Такое не забывается никогда. Да, наверное. Ух, какой там был музыкальный фон. Просто, ах, едва заметная пауза, И Орель уже ждала крепкого слова, но Чеппи взяла себя в руки. «Охнуть и ахнуть», — сказала она. «Сколько всего происходило? Сколько было групп? Как оно было искрометно? И мы в середине всего этого. Никто сейчас не поверит, сколько песен было написано о сестрах». Орель кивнула. Чеппи не стеснялась признавать свое членство в сестричестве группе если послушать как она рассказывала раньше чепи и ее сестры в утешении полностью посвящали себя сохранению рассудка у своих рокеров и обеспечению им комфортной жизни чтобы ничто не мешало созданию шедевров их рождению ариэлда пилосок и снова сказала спасибо у меня кофе есть хочешь чепи показала на кофейник на столе стояла ее собственная чашка сувенирная может быть оригинальная с групповым портретом «Зе Иглз». «А, ты же, наверное, из чайных девочек, не кофейных». «Верно». Чеппи налила себе кофе. «Так ты думаешь, что мистер Аллен и эти люди сумеют вас защитить?» Она потянулась к буфету, открыла его плавным, неспешным и полностью машинальным движением, завершившимся доставанием полбутылки Джека Дэниелса как будто ничего естественнее нет, чем плеснуть глоток виски в утренний кофе. — Полагаешься на ФБР? — Похоже, что да, пока что. — Ну, пока ты жива. Чеппи закрыла бутылку и отставила в сторону. Пригубила своего высококтанового горючего. — Как и моя дочь. Но ты же знаешь, что вчера ты едва не погибла. Нэнси Грейс по телевизору вчера сказала, что этот тип со Стоун-Чордж подражал Джереми Пэтту. И она думает, что будут и другие. Слушай, если бы ты была моей родственницей, я бы вскочила на самолет и полетела за тобой. И сказала бы, что никакое турне и никакая музыка не стоят того, чтобы за них идти на гибель. Я бы сказала, отложи все, пока этот псих не окажется за решеткой. — Вы что-нибудь подобное говорили, Барк? — спросила Ариэль, зная ответ. чепи сделала еще глоток. — Знаешь... Это, наверное, самый затертый штамп в мире, но я все-таки скажу. Берг шагает под свой барабан. Иной, который только она слышит. Она может испугаться, но никогда этого не покажет и никогда ни перед кем не спасует. Даже перед этим... Снова повисло в воздухе слово и снова не упало. Даже перед этим психом. Берг сильный человек, согласилась Риэль. Завиду ее сели, умению добиваться того, чего она хочет. Да, отличный был бы мир, если бы каждый был как она. чепи попыталась улыбнуться, но не очень получилось. Слишком много было горечи в сердцевине улыбки. чепи встала и пошла проверить мультиварку. Арель решила, что хватит рассиживаться. — Я, наверное, выйду пройти сейчас, — сказала она. Накануне она во дворе перед домом заметила деревянную скамейку под эвкалиптом. «Спасибо за...» «Я удивилась, что она вообще согласилась приехать». Перебила ее Чеппи, и Ариэль собралась отбивать нападение. «Даже пусть Флойда нет». Удивилась, но ну и только. «Ну...» У Ариэль было чувство, будто она ступает на зыбкую почву. «Может быть, она хотела проверить, все ли у вас в порядке?» «Мне пришлось почти умолять ее приехать, забрать то, что он ей оставил. Он мне прямо сказал в начале прошлого года, если с ним что-нибудь случится, он хочет, чтобы она получила то, что он для нее сохранил. Это для него было важно». Она кивнула. «Да, очень важно. И еще письмо. Я ему сказала, что ничего не случится, все с ним в порядке, надо будет только еще раз проверить для надежности» мэнли приходила дважды в неделю проконтролировать как он принимает лекарства и давление померить но он он сказал что иногда устает вот просто устает ведь все устают она поднесла чашку к рту но так и не глотнула опустила не коснувшись губами они все что могли сделали бригада скорой я видела как они работали и знаю но бог ты мой как же мне его не хватает Рука взметнулась вверх, пальцы прижались к губам, глаза заблестели. Но главное, он очень, очень старался. Старался быть Бэрк-отцом. Только она его держала на расстоянии, поворачивалась спиной, чтобы он для нее не делал. Окей. Но так он... он не был величайшим барабанщиком в мире, в отличие от Уоррена, который сам о себе так думал. Флойд и не знал музыки, и не шатался с группами. — а что любил больше всего на свете, так это читать. Или сидеть на диване и смотреть футбол или старые фильмы. И не было в нем блеска. Но было что-то существенное. Ты меня понимаешь?» Она посмотрела на Риэль с надеждой, и та ответила, что понимает абсолютно. Чеппи заговорила снова, с очень уважительной интонацией. «Флойд был никак не тот рангран» и не Джо Страмер или Игги-Поп, да и не Уоррен тоже. Ему не случалось сказать, что выйдет за сигаретами, а через три дня позвонить из Лос-Анджелеса и попросить прислать денег, потому что он вот-вот получит концерт с самым модным исполнителем, кто там первый сейчас в чарте, а потом кулаками пробивать дырки в стене, потому что ему не перезвонили. Господи! Да если бы дом, в котором Берг выросла, умел бы говорить, мы бы охренели от крика. Прости за слово, но так и было бы. Флойд не орал, не вопил, не впадал в ярость в три часа ночи, заявляя, что это я сперла его палочки и закопала их на заднем дворе. И он не залезал в ванну и не начинал оттуда орать, что, будь у него пистолет, он бы тут всех поубивал, и себя тоже. Да, Риэль, деньки и ночки те еще выпадали. А хуже всего знаешь что? Что он и правда был классным барабанщиком. Колоссальный талант. В нем горел огонь, понимаешь? Но это страшно. Смотреть, как человек, которого ты любишь, сгорает заживо. Ариэля не знала, что сказать, и сказала, что душа просила. — Я очень вам сочувствую. Чеппи выдула губами воздух, отмахнулась от слов арель и еще раз глотнула кофе с виски. — Жизнь! — сказала она. — Это тебе не пачка жвачки. — Понимаешь, дело тут в том... М -м -м, Берк однажды меня спросила... На самом деле много раз в своей вежливой манере спрашивала, как это я бросила ее отца, чтобы выйти за ее термин абсолютного неудачника. — Парикмахер из Мэйбори. Иначе она его не называла. Нет, еще книжным червем. — Мам, это же эталон ничтожества, — говорила она. — Я смотрела прямо ей в лицо, и она опускала глаза. А я говорила, что люблю Флойда Фиска, потому что он любит меня и любит ее, хочет она это признавать или нет, и потому что вот этих «блестящие» сгорают и уходят дымом, а основательные — это опора. Основательные знают, что такое ответственность. Да-да, и можете говорить «Ох, какое же это старье!» но я просто хотела быть счастливой и хотела, чтобы меня любили. Хотела, чтобы вокруг был порядок. И если это старье, так заверните мне, потому что я его столько возьму, сколько смогу унести». Вдруг глаза Чеппи наполнили слезами. «Ой», — сказала она тихим упавшим голосом. Ариэль увидела на столе коробку бумажных платочков, вытащила пару и протянула матери Берг. спасибо чепи промокнула глаза ты милая арель еще немного с ней постояла пока не стало ясно что чепи облегчила душу насколько была способна и теперь снова хочет смотреть сериал и что она допила обогащенный кофе и отставила чашку арельь сказала что посидит снаружи и подумает кое о чем чепи сказала ей что на скамейке будет удобно флойд там любил сидеть и читать когда приходил вечером с работы из книжного магазина Дом был светло-коричневый с темной полосой вокруг окон. Территорию огораживал штакетник. Перед домом находился сад камней, и в тени эвкалипта стояла скамейка. На короткой подъездной дорожке расположилась жестянка с трейлером за ванильно-белым жуком Чеппи. Когда Ариэль вышла из дому и стала спускаться с крыльца, из белого юка, настоящего на улице, вышли два агента и начали беседовать, будто о бейсболе или о чем-то столь же важным Ариэль отметила, что они в темных очках, и, разговаривая, не смотрят друг на друга, а оглядывают улицы, дома и холмы за ними. Она подошла, и когда один из них слегка повернулся к ней, спросила, не принести ли им что-нибудь попить. Но он ответил, — Нет, мисс, нам ничего не нужно, но спасибо. Ариэль подумала, что в огромном юконе должен быть туалет в заднем отсеке. Что-то такое надо было предусмотреть. Она села на скамейку под деревом и открыла блокнот на строчках песни. Оба агента, уже перестав разговаривать, стояли к ней спиной. Слова ее озадачивали. Что они могли бы значить? Она понятия не имела, куда должна была повести песня или что она собиралась сказать. Может быть, если очень крепко зажмуриться и очень крепко задуматься — Снова выплывет эта девушка из зеленого тумана ежевичных плетей и скажет, что именно она имела в виду. А если у нее еще будет настроение выручать и спасать, подскажет строчку другую. Но в глубине души Арель понимала, что так не получится. Невидимая рука не станет писать за них. Песня, как любой продукт творчества, чего-то стоит лишь тогда, когда протиснется через горе и радость человеческих переживаний. Если в ней нет ничего личного, то и ничего хорошего нет. а девушки и сна она не придет готовой. Над ней надо будет работать методом проб и ошибок, писать и зачеркивать, искать ритм и бороться за смысл. Как всегда, и никак иначе. «Вдохновение!» Ариэль подняла глаза на Терри, который уже принял душ и надел на себя серые шорты и рубашку цвета морской волны в синий с серым горошек, образца примерно шестьдесят девятого года. «Над нашей песней работаю». на той самой песней?» Он кивнул на пустую половину скамейки. «Можно?» «Место занято», — ответила она. «Специально для тебя?» Терри сел рядом, наклонив голову, посмотрел на строчки — И Риэль повернула блокнот к нему, чтобы лучше было видно. «Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Что-нибудь тебе говорит?» — спросила она. «Если честно, то нет, а тебе?» «Мне кажется, это про перемены, про подведение итогов, про осознание, где ты», — решила она про свое место в жизни, что сохранить, что оставить, чтобы идти дальше. Я понятно говорю? — Да, — ответил тери Понимаю. Так что тебе сейчас нужна еще пара строк и припев? Она подумала и ответила. — Не знаю, что мне нужно. Хотела она сказать другое. Я не знаю, зачем эта песня, и еще меньше о чем Очень было бы безумно да и страшно сказать, что их направляет та девушка у колодца, что когда Джон сам по себе придумал идею общей песни, это было потому, что он хотел сохранить группу в том же виде, а эта девушка, она, что прочитала его мысли или заронила семя песни в голову Майка, и между делом бросила слова заботы, которые так поразили Джорджа, что он вспомнил их в реанимации на койке а у Ариэль вызвало желание завершить эту песню. Но если это так, в каком-то таком смысле, как в сумеречной зоне, то каков ответ на вопрос «Зачем?» «Я у тебя должна кое-что спросить», — сказала она. «Это прозвучит странно, но ты мне скажи, у тебя не бывало последнее время необычных снов?» Веки за очками заморгали. «В ночь перед стоун Стоунчорч я сильно нервничал перед выступлением, и у меня был жуткий сон, будто я играю на Хаммонде и откусил себе руки в запястьях». «Это не то, что я имела в виду. Я знаю, что ты веришь в Бога и в своего рода рай, какого бы он ни был, и веришь и в другую сторону, да?» Она подождала, пока он кивнёт. «Я тебе хочу сказать про сон, который был у меня ночью» или уже под утро, неважно. Ты посиди послушай, а потом я тебе расскажу про то, что у меня на уме, и если ты решишь, что я спятила, ну, бог с ним, может, так и есть. Может, мне тогда надо на время всё бросить и отдохнуть?» Она посмотрела прямо ему в глаза. «Но я так не думаю». Она голосом подчеркнула уверенность в последних словах. «Так рассказывать?» «Да, конечно, давай» с каким доверием он это произнес, с какой смелостью, подумала Ариэль. Через несколько минут она узнает, насколько глубоко он убежден в своей системе верований, насколько смело воспримет ее интерпретацию работы неведомой руки. Потому что она уже думала, что у другой стороны неведомая рука тоже есть и тоже может творить свою работу.